что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами да светится имя Твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть, ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою одна молитва да светится имя Твое».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 Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью Обвины мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Да светится имя Твое. В предсмертный печальный час Я молю столько Тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной для меня. Не рабщи, бедное сердце, не рабщи.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 Идет все усмиряющая смерть, а я говорю, слава тебе!